Глава тридцать Человеколюбие людоедов. Вечнов не мог очнуться, пока не очутился запертым в фургоне, везущим его назад, в тюрьму. Он был вне себя отохватившего его возмущения. Злоба клокоча пыталась вырваться наружу. Ему хотелось размахивать руками. Но наручники сковывали движение, и, казалось, еще минута и вечного разорвет на части. Казалось странным, как его и без того щедушное тело, еще более исхудавшее в последние месяцы и имевшее в этой вселенной столь ничтожный вес, могло вмещать столько невыраженной злости и горькой ненависти. «Будь проклята моя чертова жизнь! Будь проклята все! Ненавижу! Ненавижу!» «Подонки! Как это возможно, чтобы ни в чем не повинный человек оказался запертым на три с половиной года в клетку, да еще и на краю земли?» «Впрочем, чему удивляться?» — с досадой рассудил Вечнов, немного успокоившись. «Эта земля всегда отличалась исключительно теплым отношением к чужакам. В течение столетий всякий, кто ступал на песчаные берега Новой Зеландии, немедленно бывал убит или съеден». От кого можно ожидать большего человеколюбия, чем от людоедов? И в гостеприимственного новозеландцам не откажешь. Каждого незваного гостя сразу приглашают на обед, в котором тот принимает самое непосредственное участие в качестве основного блюда. Вечнову хотелось выть. Не картинно, по-театральному, а реально. С хриплыми, холодящими душу нотками. вечно хотелось сойти с ума изматывая себя повторением какого-нибудь одного слова. «Подонки! Подонки! Подонки!» Вечному хотелось немедленно превратиться в людоеда и наброситься на кого-нибудь, сжимая челюсти мертвой хваткой, как затравленный волк, и рвать в клочья плоть. Ему даже казалось, что у него во рту начинают расти клыки, и действительно на языке чувствовался вкус крови, только это была его кровь от искусанных чуть ли не вошмётки губ. ему хотелось биться в припадке. Он повторял. «Лучше бы меня казнили! Лучше смерть, чем эта беспомощность! Я раздавлен, как насекомое!» Ненавижу, подонки, аглоеды, я обязательно вырвусь и отомщу этой стране, я найду, я найду как, я обязательно найду как, только бы вырваться, я всем отомщу, за мной останется целая гора трупов, ишь как все удобненько выходит, этих хохлов отпустили, а меня на три с половиной года, нацисты тоже мне, вечного жуда себе нашли, козла отпущения, неистовал Вечнов. Какая древняя слепая сила нелепости и жестокости руководит этими безобразными подобиями людей. В них нет ни разума, ни милосердия. Они ублихутки от рождения и до смерти. От каблуков до самой макушки. Ах, хорошо бы этому судье с размаху дать кувалдой по макушке, чтоб череп лопнул как арбуз. А адвоката повесить на его же галстуке. Господи, убей их! «Пожалуйста, Господи, накажи этих паскудных тварей! Я столько перенес и никогда не роптал на тебя! Ты должен их убить!» Злоба, как красные пузыри кипящего борща, представляла собой адово варево. Однако лицо Вечного было мертво, и казалось, что он готов на любое убийство. Не обязательно из мести, не обязательно преследуя какую-либо конкретную цель, а просто на убийство ради самого убийства, для того, чтобы выпустить пар, чтобы кипящий борщ, перелившись через край, не обжег самого Вечного смертельным ожогом. Хороша же эта долбаная исправительно-принудительная система, которая из вполне безобидных людей штампует убийц. Я обязательно укошу эту старуху, не поленюсь снова съездить в Киев, войду к ней в офис и задушу голыми руками, причем специально буду душить медленно, как меня медленно душат в этой вонючей тюрьме, а когда она будет уже почти мертва, отпущу, и как только в ее маленьких вороватых глазках вспыхнет лучик надежды, немедленно размажу ей череп. Твердо решил Вечнов, и ему стало немного легче. Потому что он с удивлением поверил каждому своему слову. Отомщу сначала старухи, а потом уже примусь за остальных. Три года не тридцать и не тринадцать. Или сколько там отсидел Монте-Кристо. Вы еще крупно пожалеете, дорогие актеры моего спектакля. Дайте время! Я отправлюсь, я вызову вас на авансцену и уничтожу по одному. Фургон остановился. И Вечнова вывели наружу. Было холодно. Небо начало темнеть. И на нем стали проступать чужие звезды, созвездие Южного Креста. Вечнов, наверное, и не распознал бы, даже если бы ему позволили подольше задержаться на свежем воздухе. «Сами валяемся в грязи, осмотрим на звезды!» Припомнил Синий чью фразу, которую он придавал мало значения. А теперь она показалась ему пророчеством небесным. «Сами копошимся в грязи, но все-таки смотрим на звезды!» Вечнов в последний раз взглянул на едва проступившую бледную звездочку. И его затолкнули в помещение. Как бы он хотел оказаться там, рядом с этой невыразимо далекой звездой, пусть мертвым, пусть вечно вращающимся по недосягаемой Земле орбите. Когда ему снимали наручники и отбирали цивильную одежду, он припомнил Руссо. «Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах». И его стошнило от неуместности своей излишней интеллигентности. «А что? Интеллигентность никогда не мешала убивать старух. Это ведь целое направление в российской культуре. Старуха убийством называется». Большое искусство и очень утонченное, интеллигентное. Вон Раскольников, студент с философскими измышлениями и что за милую душу без особой на то причины старушенцию кончил и сестрицу ее заодно. Да кучи. А у меня-то причина есть. Ой, какая причина. Всем причинам причина. Мать всех причин! Почти вслух проговорил Вечнов и вдруг усомнился. Внезапно ему стало скучно. «А такая ли уже эта причина? Но посадили? Ну и что? Сколько тище, А я себя уже графом Монте-Кристо в с Дрейфусом вообразил!» Мысль о том, что его история скучна и тривиальна, была Вечнову совершенно нестерпима. И он просто приказал себе не думать так. «Для меня это не банальность. Всякий человек страдает по-своему. Вон копии с сыциком. Казалось, в тюрьме сидят, словно на работе работают. А грузинский еврей, тот вообще выглядит так, словно в тюрьме родился, вырос и собирается умереть. Причем считает это весьма комфортным. Бесплатная еда и круглосуточная охрана. Просто люкс. По телефону по-прежнему ворочает своими наркоделами, вершит самосуд, убирает свидетелей. А я? А я-то бессилен. Совершенно абсолютно стерильно бессилен, как медуза, выброшенная на берег. Вечнов посмотрел на следы наручников на своих совершенно исхудавших запястьях. Кроме костей, в них, казалось, ничего не осталось. Все как прежде. Человек рождается свободным, но повсюду, в оковах, ничего не изменилось. Если посреди Тихого океана вспучится новая земля, какая-нибудь сверхновая Тудыть, ее мать Зеландия, на ней тоже заведутся букашки и станут надевать друг на друга наручники, а потом те, освободившись от наручников, станут лупить обидчиков топорами. За что их снова закуют в наручники? И так без конца. Последняя мысль, что он и есть такая настырная букашка, не готовая смириться со своей судьбой, отозвалась глухим ударом в сенином рассудке. И он остановился. Охранник немедленно больно пихнул Вечного в плечо. Чтобы он двигался поживее. Ты словно не живой, что ли? Недовольно приправил он свой удар пояснением. Вечну зашагал быстрее и подумал: А живой ли я? А живой ли? Ой, не знаю. Нет, я не живой. Вернувшись в тюрьму, Сеня забился в угол и стал потирать натертые наручниками запястья. Он ни с кем не хотел говорить, и жлобы не стали к нему приближаться. Видно, на подспудном животном уровне догадываясь что теперь не время, этот щедушный доходяга настолько не в духе, что может и убить, а умирать до ужина им как-то не хотелось. Вечнов закрыл глаза, голова сильно кружилась. Злоба, не находящая выхода, начинала свое злотворное действие внутри, покалывая то сердце, а то печень. Сеня опять вернулся к мыслям о мести, нелепость плана его не смущала. Он верил всему, что рождал его измученный бесконечным следствием, заключением и судом рассудок. Впрочем, по Кавке стоит лишь впустить в себя зло, как оно уже не требует, чтобы ему верили. «Я стану террористом!» «Раньше я не понимал террористов!» «Как так? Убить себя?» «А теперь понимаю, они не себя убивают, они собой убивают, превращаясь в живой снаряд!» «Как я теперь понимаю террористов? Я готов сейчас же напичкать себя взрывчаткой и взорваться, как живая бомба, где-нибудь в центре Веллингтона или Окленда. А лучше бы в зале суда. На в суд взрывчаткой не пустят». Мысли Вечного начинали путаться, и он снова вернулся к привычной микине «Как я смог стать преступником в стране, в которую меня даже не впустили?» «Ведь официально до сих пор мне отказано в въезде в Новую Зеландию. Так они еще и запретили дышать их поганым воздухом!» Вечнов инстинктивно потянул ноздрями воздух и почувствовал ставшую привычной тюремную вонь. «Но больше всего меня испепеляет мое полное бессилие. Если бы я был мертв, то обладал бы большей силой, чем живой. Мертвого невозможно мучить. Я хуже, чем мертвый!» Во всяком случае, мертвому все нипочем. Почему люди такие уроды? Вот их жалкие суды. Сколько раз им повторяли. Не судите, да не судимы будете. Нет, подавая им все судить да Почему правосудие? То, что должно быть символом справедливости, является рыхлым ударом березовых роск. Зачем этот мир хлещет всех вслепую, по не менее слепым ягодицам? И уворачиваются только самые ловкозадые. Те, у которых глаза на жопе. Вот как эти хохлы. Они ведь клинические идиоты. Их нужно отправить в психушку и лечить электричеством. Причем пожизненно. Душам Шарко со смертельным исходом. Ничего не знают. Пересекают границу с фальшивыми паспортами. А с них все как с гуся вода. И не то, чтобы они оказались хитрее меня или умнее. Просто всем так было удобно. Обвинить крайнего, а главных виновников отпустить. Они сначала нанимают старуху, чтобы-то достало им ворованные паспорта. Потом пристают ко мне, чтобы я помог им в дороге. И они не виновны, а я контрабандист живым товаром. Вечнов никак не мог примириться со случившимся, если бы он... И правда, был наркоторговец, действительно убил человека или ограбил банк, он бы так не страдал, потому что происходящее было бы закономерным и естественным. Человеческое стремление к справедливости совершенно неизбывно, причем каждый человек видит справедливость по-своему, и поэтому все мы носимся по земле, причем каждый человек видит справедливость по-своему, и поэтому все мы носимся по земле как ужаленные идиоты в поисках справедливости. Нам не нужны ни деньги, ни покой, ни духовные наслаждения. Нам нужна справедливость, которая чаще всего заключается не в желании, чтобы нам было хорошо, а в желании, чтобы другому было плохо. Вечнов считал себя невинно осужденным. Он чувствовал себя обманутым, обвиненным вокруг пальца, и это больше всего коробило его самолюбие. А я не подозревал, что в действительности значит фраза "невина осужденный». Недаром таких производят в ранг святых. Но в тридцать седьмом году таких были толпы. А в толпе легко, все свои. Вся страна идет по этапу. Весело. В толпе и на расстрел веселее, — подумал Сеня. Но вспомнил о своем прадеде, которого как раз вместе со всей его семьей Фашисты вели на расстрел и ужаснулся свои мысли. Только Сенин Дед спасся от фашистов, потому что в это время сидел на Колыме за антисоветскую пропаганду. «Пожалуй, бывает хуже. Я все-таки большой эгоист. Эван куда махнул? На расстрел. Но все-таки я тут. Словно на чужой планете. Кругом ни одного родного лица. Только ненавистные квакающие звуки» издаваемые белесами рожами, да выпученные глаза Маури. Не грусти! Вдруг обратился к Сене наркоеврей, и его лицо показалось Сене до да более родным. У нас в Грузии говорили. Вечнов расслышал странную фразу, что-то вроде джейви Перри убрала. Ну и что это значит? раздраженно спросил он. Все суета сует. Нет разницы. На свободе ты или в тюрьме. Пока ты сам не найдешь для себя выход, свободы тебе не видать, как собственных ушей. Я всегда дарил людям то, чего они сами желали. Наркотики давали им, максимальную свободу, хотя и порабощали их. Так уж и дарил, сплюнул сквозь зубы Вечнов. Ну хорошо, продавал. «Ты думаешь, я не мог преуспеть в легальном бизнесе?» «Ошибаешься. Я просто хотел делать то, что мне по душе». «Что же тебе по душе? Торговать зельем?» Спросил Сеня и немного обрадовался. Почувствовал, что нестерпимая злоба, клокотавшая у него в груди, как в скороварке, потихоньку начала отступать. «Для меня главное — это честь», — с грузинским акцентом произнес наркоеврей. «Чест» — по-английски это «грудь». «Нет, чест» — в смысле совесть. серьезно и торжественно ответил грузинский еврей. «Да ты с ума сошел!» — снова разозлился Вечнов. «Что ты несешь?» «Можно быть убийцей, и при этом милосердным. Можно быть жестоким, и при этом справедливым. Можно торговать наркотой и быть честным». «Вот что я хочу сказать!» И добавил совсем уж несносным грузинским акцентом. «Нет у тебя, Сеня, внутреннего стежна! Вот ты и маешься!» Сеня отвернулся к стене, и грузин отошел. «Нет, ты посмотри, этот наркобарон будет еще меня учить! Проповедник хренов! Святой отец из храма Героина! Стержня у меня нет, а у него кол в зад забит! Вот ему и кажется, что у него стержень, а потом вдруг устало добавил Будь проклята, эта чертова жизнь! И Сень неожиданно захотелось убить себя.